Из уст в уста. 2013 год. Должно было пройти много лет после смерти Ирены, чтобы кто-то из семьи Каррера выкарабкался, а кто-то так до конца и не сумел. Они были одной семьей, но их рассеяло горе. Когда через 30 лет погибла Адель, семейное ядро уже распалось, Прах Проба и Летиции был развеян в тиренском море. Марко и Джакому не находили общего языка. И уже не оставалось ничего, чтобы можно было еще разрушить. Смерть Адели, не менее ужасная, казалась менее тяжелой. Она казалась менее тяжелой потому, что переживал ее один лишь Марко, тогда как потерю Ирены переживала, но так и не смогла пережить целая семья. Доктор Каррадори, бывший психотерапевт супруги Марко, подоспел на помощь, совершив несколько спасительных поступков, которые, в общем, помогли Марко выстоять и зажить той жизнью, которой не пожелаешь и врагу. Первым делом Коррадоре взвалил на себя обязанность оповестить о трагедии мать Адели, свою бывшую пациентку, добравшись до клиники в Верхней Баварии, где она лечилась. И даже принеся ей эту страшную весть, он сумел пробудить в ней былую откровенность, которая их связывала на протяжении 15 лет. Сумел взбодрить ее Болезнь ее выражалась в частности в том, что она не проявляла видимой реакции ни на какие внешние раздражители. И главное, сумел применить золотое правило управления посттравматическими стрессами, что вызвало взаимное сострадание у переживших горе родителей, которое превалировало над любыми другими чувствами, вследствие чего Благодаря его вмешательству между Марко и Мариной возобновились отношения, прекращенные после развода. Коррадори осознавал, что его вмешательство в жизнь двух близких к краху существ было рискованным, но то, что оно сработало, выражаясь непрофессиональным языком, не удивляло его нисколько. Подобное срабатывало и на целых народах, переживших массовое бедствие, срабатывало и на отдельных личностях, проживающих свои маленькие трагедии. Это доставляло радость, поскольку давало ему доказательства обоснованности теорий, которым он посвятил свою жизнь. Произошло следующее. Подобно тому, как трагедия зачастую нарушает пакт, скрепляющий семью в единое целое и приводит ее к неизбежной гибели, та же самая трагедия может привести к противоположному результату, если семья уже распалась, сблизить уцелевших ее членов, даже если они годами беспощадно воевали и наносили друг другу раны, а потом разбрелись кто куда и думать забыли друг о друге. Это была теория камня, брошенного на поверхность воды. Если вода спокойна, он разгоняет по ней круги. Если наоборот бурлит, то он усмиряет ее и наступает затишье. В общем, благодаря внучке, Марко и Марина наладили отношения и стали видеться. Марко время от времени ездил с ребенком в Германию, привозил внучку марине в клинику и оставался в ее палате с ними и Гретой, второй дочерью Марины. Или же ходил с ними по саду. Порой даже выводил их за территорию клиники прогуляться в расположенном рядом парке. Он не испытывал негативных чувств по отношению к бывшей супруге. Жалкая жизнь, которую она вела и обречена была вести до конца дней, вызывала у него сочувствие она ведь как и он стала шаку они разделили это состояние когда он навещал ее, то исполнял долг, который считал святым долг, который регулярно и с нежностью исполняла пока была жива его дочь и который теперь, по своего рода обратному завещанию, стал его вечной обязанностью. Второе, что сделал Каррадори, подарил Марко Каррери гамак. Он привез его во Флоренцию после первой своей поездки в клинику, где лежала Марина. Гамак японского производства со складными ножками. Его можно было переносить в рюкзаке и собирать в два счета где угодно. Маленький гамак для ребятишек. Когда Марко сообщил ему по телефону о смерти Адели, Коррадоре рекомендовал ему сосредоточиться на занятиях, доставлявших ему удовольствие. Гнать от себя мысли, что скорбь все равно его поглотит. И Марка дал ему повод надеяться на лучшее, возражая уже не на идеологической почве. «Мне больше ничего не может доставить удовольствие», а с практической стороны. Он отныне и впредь будет находиться только с ребенком, не собирается внучку ни с кем оставлять, От занятий теннисом, скорее всего, придется отказаться. Теннис в ту минуту был единственным удовольствием, которое пришло ему в голову с двухлетним ребенком, за которым нужен глаз да глаз. Тогда Каррадори посоветовал Марко брать девочку с собой повсюду, и это, безусловно, был толковый совет. Но одно дело давать советы по телефону и вешать трубку, а другое — войти в дом с готовым решением вопроса. Коррадори наткнулся на этот гамак в магазине спортивных товаров, бродя по мюнхенскому аэропорту в ожидании посадки на свой рейс, и не мог пересилить желание подарить его Марко. Гамак был предложением недели и вместо 104 евро стоил 62 евро 99 центов. Он назывался ханмокку, что по системе Хебберна является транслитерацией, то есть, собственно, так звучит гамак по-японски. Предлагались разные цвета и размеры для детей и взрослых опоры были из легкой нержавеющей стали. Собирался он очень быстро и легко, и получался действительно небольшой пакет размерами примерно с теннисную сумку. Каррадори знал довольно прилично поведение человеческой души, угнетенной диктатурой скорби. И ему также было известно, чтобы подтолкнуть эту душу к бунту, необходимо пройтись по всем тлеющим на ее периферии очагам, бессмысленным или даже опасным. Словом, он поддался импульсу подарить гамак Марка Каррере, чтобы у того было личное орудие борьбы. Если не напрямую со скорбью, то по крайней мере с ее удушающими ритуалами чем бы он теперь не пожелал заняться пусть вечером или ночью он не должен ни от чего отказываться чтобы оставаться дома с ребенком а поскольку он не собирался нанимать приходящую няню то мог брать девочку с собой повсюду и она будет спать в своем гамачке там где находится он если слегка поразмыслить Затея казалась лишенной смысла. Во-первых, потому что для этих целей существуют сидячие коляски. А во-вторых, и это главное, решать надо было не эту проблему, а искоренять отчаяние, теснившее грудь Марко. Его нежелание даже слышать о каких бы то ни было жизненных утехах. И оба они прекрасно это знали но именно потому, что они оба это знали, и благодаря спасительному лицемерию Марко, его согласию, что речь идет о практическом решении вопроса, чисто случайно озвученного им самим, то ли в силу его отрешенности, то ли в силу утраты им связи с действительностью, то ли из чувства неловкости или по какой угодно другой причине. Но этот гамак создавал вокруг Марка защитный кокон, находясь в котором он мог последовать совету доктора Каррадори. Именно потому, что это был гамак. А в гамаках, как известно, есть что-то волшебное. И к тому же он был портативный. Марко даже не знал, что гамаки бывают портативными. И вдобавок он был японским. Амирайдзин — японское имя. И в таинстве ее зачатия что-то японское наверняка присутствовало. Словом, гамак стал ослепительным светом. Как бывает всегда. В саду ли, в шалаше или даже в спальне гамаки всегда ослепительны а именно в таком ослепительном озаряющем свете нуждался Марко, чтобы восстать против гнета скорби. И благодаря упрямой дерзости этих предметов он сумел проявить дерзость в отношении собственной скорби. Теннис. Ладно. Теннис так теннис. Турниры ветеранов тенниса 50+ по всем городам и весям Тосканы. Потом турниры для тех, кому 55+, плюс, и далее парные 100+, плюс, против давних, еще с мальчишеских лет соперников, ныне уже облысевших. Турниры эти проводились, как правило, без судьи, по вечерам. марко собирал гамак прямо на корте, под куполом надувного теннисного шатра, если стояла зима. Укладывал в него девочку, уснувшую уже в машине. Укутывал одеялом, если было холодно. Она спала, а сам в это время играл. И почти всегда выигрывал. Потом разбирал гамак и возвращался домой так же, как уезжал не испытывая угрызений совести и часто с кубком в руке. Рассказы о нем передавали из уст в уста, как говорят во Флоренции, когда о человеке идет молва. Да, о нем говорили, и ему это было приятно, но не это удовольствие стало его спасительной соломинкой. Понемногу, Марко возобновил участие в конференциях. Он давно отошел от своей науки, не следил за ее развитием, сделался обычным практикующим окулистом без всякого стремления к научной работе. Наверстать упущенное он не сумеет. Но у него были друзья среди неврологов, психиатров, любителей искусства или музыки которые устраивали конференции, чтобы поделиться с коллегами тем, что их интересовало. И на таких конференциях Марко мог сказать свое слово, поделиться своими пристрастиями к офтальмологии, к фотографии, к диким животным. Встречаться два-три раза в год для обсуждения вопроса о таинстве, видеть и быть увиденными, развить идею, что общего, допустим, между косоглазием, полной рефракцией и коровой из атом хаат Подняться на трибуну и предложить вниманию аудитории во Флоренции, в Прато, в Кьянчано-Терме свои соображения по данному вопросу доставляло ему удовольствие. «Атом Хат Маде» – «Мать с атомным сердцем» – альбом группы Pink Floyd, на обложке которого было помещено изображение коровы. Члены группы, в противовес идее космического рока, на сей раз хотели видеть на конверте что-то предельно земное. Он брал с собой внучку, даже во время дневных заседаний, не стесняясь, обозначал ее присутствие устанавливая в первом ряду гамак, когда она не спала, а просто хотела сидеть рядом с ним на стуле. Слушал доклады, потом выступал со своим, потом все разбирал и возвращался домой, игнорируя аперитивы и официальные ужины. И в этом случае естественность, с которой он воспринимал то, что из-за этого гамака стал притчей во языцах, была, как сказал бы Каррадори, трансгрессией, придававшей эротизма усилиям Марко, стремившегося отделаться от барышни скорби. Но даже не это удовольствие стало его спасением. Он возобновил азартную игру. Это было настоящим бунтом, Это его спасло. Ибо тут ничего не поделаешь. За всю свою жизнь Марка не испытывал удовольствия, равного тому, которое изведал в игре, но которое принес в жертву Богу семьи. А тут вдруг перестал жертвовать. Страсть к игре не угасала в нем все эти годы, и от него потребовались недюжинные усилия чтобы держать ее в узде. Но в поездках, сказать по правде, марко не всегда удавалось владеть собой, и ему всегда казалось, что она, как в былые времена, притаилась под спудом, под завалом более подобающих занятий, которые он тем временем ей предпочел, готовая внезапно выползти наружу, дабы показать всему миру его истинную натуру. Как тот волчий вой в конце песни Джонни Митчелл, от которого берет оторопь, и который именно по этой причине не понравился никому, кроме него, причем с первого раза. Альбом вышел в конце 70-х, когда все вокруг были еще мальчишками. В Риме он тоже играл, когда они еще жили с мариной, но особенно разошелся после возвращения во флоренцию где благодаря теннису свел знакомство с отпрыском сиенской благородной семьи луиджи дами тамбурини который большая редкость не остался без гроша за душой а управлял солидным семейным состоянием производством вина брунела димон альчина недвижимостью во Флоренции и Сиене, бутилирование минеральной воды горного источника Амиата, контролировал небольшой банк, занимавшийся семейными инвестициями, помимо связанного с ним фонда, собиравшего иконографию XX века. Этому фонду, заметим в скобках, штаб-квартира которого находилась там же, где и банк, во Флоренции, а не в Сиене. Марко Каррера подарил весь фотоархив своей матери, решив тем самым огромную проблему. Обеспечив победу этому аристократу в парной игре на каком-то благотворительном турнире, он добился первых приглашений на ужин на его вилле в Викоальто, которые впоследствии участились и стали регулярными по мере упрочения их теннисного дуэта даже на турнирах в возрастной группе 100+. Адель была еще жива, и ее немного беспокоили эти приглашения, поскольку имя дами Тамбурини было у всех на слуху, по причине всем известного его обыкновения превращать свое жилище пару раз в месяц в подпольный и горный дом. Но Марка успокаивал ее на этот счет, ведь приглашения, которые он получал, назовем их приглашениями типа А, относились к изысканным ужинам скорее с масонским привкусом, чем с душком азартной игры. Но достаточно было ему намекнуть на свое прошлое и желание его оживить, как он тотчас же оказался на теневой стороне жизни даме Тамбурини. Однако, начиная с первого приглашения, которое мы назовем типом «Б», марка Каррера мигом сообразил, что тут что-то не сходится, поскольку эта сторона его жизни была вовсе не темная. Это был чуть более шипучий вариант приглашения типа «А». Отличие состояло в том, что между диванами имелся только стол с рулеткой, и второй, для игры в Шеман дю Ферр, за которым сидели званые гости. Но играли как-то рассеянно, несобранно, болтали и острили. Шеман дю Ферр, буквально железная дорога, карточная игра, известная во Франции с XVI века под названием «Баккара». В казино играют за столами, на зеленом сукне которых нанесен рисунок, напоминающий железнодорожные рельсы. А шуз, в котором держат колоду карт, напоминает локомотив, переходящий из рук в руки. Развлечение для дилетантов. Вот что это было. Тут не чувствовалось никакой страсти никакой основательности многие из участников те же лица, что посещали ужины типа А. Среди них не было одержимых. Иномарко, приезжавшего со спящей девочкой и гамаком, который он устанавливал в расположенном рядом маленьком кабинете, смотрели с умилением. Все были расслабившиеся. Здесь даже отдаленно не ощущался запах краха. Но именно этого Марка не хватало со времен, когда он день и ночь сидел за игорными столами. Запах разорения и краха. Без него он не испытывал ни малейшего удовольствия. Но главное, вот что звенело в его голове. Без него не станешь притчей во языцах. Поэтому, прибегнув к научной логике, доказывающей существование невидимых простому глазу вещей, то есть доказывающей тем самым невозможность их несуществования, Марко карера утвердился в мысли, что должны существовать приглашения типа С. И действительно, приглашения на салонные игры были прикрытием настоящей игры, в которую, например, были вовлечены комиссары полиции, офицеры финансовой гвардии и судьи, любители красивой жизни, которые делали все от них зависящее, чтобы руководимые ими силы порядка не врывались в подпольное казино, среди завсегдатаев, которого они числились, но они посещали лишь подобие настоящего игорного дома, специально придуманное для прикрытия. Прикрытие, обеспечивающее полную секретность приглашений типа С. Благодаря этим прикрытиям настоящий и подлинный игорный дом мог быть сумрачным и первобытным, как нравилось Марко. Для него светскость была лишена смысла. Единственное, в чем он испытывал необходимость, это ломота в пояснице, сильнее той боли, от которой раскалывалась голова. Падение его самооценки до уровня этих проигравших душу, до нулевой отметки. Бунт против скорби. Моральное разложение подлость и утешение, что заслуживает апостериори всех свалившихся на него бед. Тут играли всерьез. Например, для начала все игроки должны были пользоваться тайным прозвищем, независимо от того, знакомы они или нет. Дами Тамбуринни, как настоящий сиенец, назывался драконом. Зампрокурора Оретцо, единственный из числа госслужащих, званных на вечера типа Б, именовал себя отчаянным. Жена немецкого консула во Флоренции, дама чувственная и грудастая, выбрала кличку леди Оскар. Симпатичный владелец ресторана из Сан-Кашано-Вальдипеза с родимым пятном в форме африканского континента на шее был Рэмбо, бывший министр Первой Республики, 90-летний старец, машиной. Некоторых игроков Марко не знал, поэтому они и впрямь были для него Жоржем Элиотом, Пульчинеллой, Негусом, Патроном, Прерванной жизнью, Филиппом Диком, Мандрейком. И губительный дух здесь еще как чувствовался. Здесь было все. Поземки перхоти на плечах, Пот на лбах, Ослабленные узлы галстуков, Психогенный кашель, Безумное суеверие И бесноватый взгляд тех, Кто ставит больше, Чем может себе позволить. Присутствовал нотариус Маранги, Он не играл, а время от времени обеспечивал юридическую помощь при переводах движимой и недвижимой собственности. И еще был врач по кличке Зорро, который тоже играл и оказывал первую медицинскую помощь в случае сердечных приступов, апоплексических ударов или обмороков. Этот игорный дом устраивал Марко Карреру, Его устраивал тот факт, что даме Тамбури недолго скрывал от него существование этого дома. Его устраивал тот факт, что доступ сюда он обеспечил себе путем, можно сказать, шантажа. Он достиг точки в своей жизни, после которой слышался лишь волчий вой, точно как в финале той песни Джонни Митчелл когда даже гитара перестает мурлыкать. Этот игорный дом был что надо. В маленьком кабинете, где Марко всегда оставлял мир один, она вела себя всегда очень правильно, спала. Время от времени он заходил взглянуть на нее, и если по чистой случайности внучка бодрствовала, Марко оставался с ней легонько покачивая в гамаке, пока она вновь не засыпала, а потом возвращался к игре и, играя как в юношеские годы, выигрывал. В рулетку, в шаман-дю-фер, в покер техасский холдом он почти всегда выигрывал. Но главное, выигрывал он или нет, ребенок в гамаке был исключительным поводом, чтобы вовремя остановиться чего игроки обычно не делают и в этом была его настоящая сила впрочем он добивался не выигрыша, который бы привел в порядок его жизнь он искал резона чтобы продолжить жить его боевое имя было Ханмокку. Взгляды – это тело. 2013 год. Кому? enricogras.regano.gmail.com Отправлено Gmail 12 февраля 2013 года. 22.11 Тема – текст доклада. От Марко Карреры. «Привет, Энрико. Высылаю в приложении текст моего выступления на конференции. Я воодушевлен тем, что после стольких лет могу вернуться к участию в конференциях. Спасибо тебе за предоставленную возможность. Очень прошу тебя быть со мной откровенным, если тебе покажется, что доклад не дотягивает по уровню. Обнимаю. Марко». Научная конференция «Зрительное восприятие. От глаза к мозгу». Прато. 14 марта 2013 года. Актовый зал Музея печчи Тема доклада «Взгляды. Это тело». Продолжительность 8-9 минут. Докладчик. Доктор Марко Каррера. Университетская клиника Кареджи. Дедуля, дедуля, дедуля. Я лежу на кровати со своей внучкой Мирайдзин, которой два года и два месяца. Цель – убаюкать ребенка. Я обнимаю ее и глажу по кудрявой головке. В другой руке у меня мобильный телефон, на котором я читаю пришедшую смску И это не нравится, Мирайдзин. «Дедуля, дедуля, дедуля!» Возмущается она беспрерывно. Я отрываюсь от экрана и смотрю на нее. Она улыбается мне и на минуту замолкает. Продолжаю читать поступившее сообщение. Обнимаю ее и продолжаю гладить по головке. Но она тут же заводит свое. «Дедуля, дедуля, дедуля!» Снова смотрю на нее. Она опять умолкает. Возвращаюсь к смэске Она начинает. Ей недостаточно моего тела, объятия, моего тепла, моих ласк. Ей требуется мой взгляд. «Иначе тебя нет», — говорит она. «А если тебя нет, даже не надейся, Что я усну. Я на автозаправочной станции. Только что залил полный бак. Оплачиваю кредитной карточкой. После набора суммы к оплате электронный аппарат, недавно я выучил, что он называется POS, сокращение от Point of Sale, требует ввести мой пин-код. Сокращение от Personal Identification Number. Это я выучил давно. Point of Sale. Пункт продажи. Personal Identification Number. Персональный идентификационный номер. Хозяин автозаправочной станции поворачивает поз в мою сторону, а сам резко отворачивается в противоположную, в сторону полей, причесанных ветром. Он так выразительно проделывает это, что его движение представляется чрезмерным в череде прочих обычных, незначительных движений, лишенных особого смысла. Он отвернулся от меня для того, чтобы дать мне понять. Он на меня не смотрит, в то время как я набираю свой пин-код. И поэтому я не могу быть к нему в претензии в тот день, Когда клонируют мою кредитку?» В песне 13 «Чистилище Данте» Оказывается на второй горной террасе Перед душами завистников. Они прижаты друг к другу. Все во власеницах цвета скалы, На которую они опираются, Умоляя святых угодников и Богородицу о защите. Вергилий призывает Данта посмотреть на них вблизи. И Данта видит, что их веки по краям зашиты железной нитью, и из проколов иглы льются слезы. Тут поэт делает нечто замечательное, преисполненное сострадания и современности. Приближаясь, я боялся их оскорбить. Пройдя невидимым и видя их и вопросительно взглянул на учителя. То есть он переводит взгляд на Вергилия, и вовсе не от того, что муки грешников его ужасают, а чтобы не оскорблять эти души своим взглядом, на который они не могут ответить. Он как будто говорит, что лежачих не бьют и в безоружных не стреляют, Согласно заявлению одного из представителей команды «Принца», сделанному журналу МОД «Нотториус», певец запрещал своим подчиненным смотреть на него. «Нотториус» — австрийский журнал МОД, основанный в 2012 году с Эльмой фон Шенбург. «Я своими глазами видел, как он уволил одного типа», — сказал помощник, пожелавший остаться неизвестным. Из-за того, что тот на него посмотрел. Чего он на меня пялится? Скажите ему, пусть проваливает. Американцы по такому случаю даже придумали специальный термин. Eye contact. Зрительный контакт. Тому невезучему типу он стоил рабочего места. Но попробуйте поднять глаза на своего соседа, в каком-нибудь злачном заведении Бронкса. Что же нужно такого натворить, чтобы дойти до ручки? Eye contact. Француженка Бальдин Сен-Жерон, философ, написала книгу, опубликованную в Италии в 2010 году, под названием «Эстетический акт. Эссе в 50 вопросах» в которой она вводит довольно смелое философское понятие акта в эстетике. бальдин сен джерон родилась в 1945 году французский философ почетный профессор университета париж нантер специалист в области эстетики и философии использование этого слова акт полностью опровергает концепцию согласно которой смотреть Синоним пассивности в противоположность понятию «делать». «Эстетический акт», — говорит Бальдин Сен-Жерон, — «это вмешательство, взгляды, суть тела. Пассивностью тут и не пахнет. Каждый день нас окидывают взглядами сотни людей. Мы тоже окидываем взглядом сотни людей». В большинстве случаев на это никто не обращает внимания. Мы не замечаем, что на нас смотрят, и другие не видят, что мы смотрим на них. Поэтому ничего не происходит, и эти взгляды не влекут за собой никаких последствий. Но нет никаких оснований считать их менее действенными, нежели те, на которые я ссылался ранее, Более того, так ли мы уверены, что взгляды, на которые не отвечают, непродуктивны? Есть люди, которые влюбляются, глядя ежедневно через окно на проходящего мимо одного и того же человека. Есть люди, отдающие свое сердце ведущему или ведущей в телевизионном ящике мы должны согласиться, что не существует более важных или менее важных взглядов. Все они перемешиваются в ту минуту, когда мы бросаем взгляд. И только стечение обстоятельств, сиречь случай, определяет последствия. Речь почти всегда идет о последствиях исключительно эмоциональных, Возьмём хозяина бензоколонки. Допустим, он не стал бы отворачиваться так демонстративно, а напротив, вперился бы взглядом в мои пальцы, набирающие пин-код. Или даже просто смотрит мне прямо в лицо, вместо того, чтобы ласкать взглядом полевую травку. Меня бы это покоробило точно и моя реакция, подавленная или не совсем, была бы схожа с реакцией принца. Чего он на меня уставился? Даже если бы я тогда не поверил, что он пытается запомнить мой пин-код, все равно я бы почувствовал себя оскорбленным. Это доказывает, что взгляды – одно из самых мощных оружий, производящие эмоциональные взрывы, даже когда они не преследуют цели взорвать. Кто не чувствовал себя униженным, когда человек, с которым вы разговариваете, вдруг искоса посматривает на часы? Что делает взгляды более или менее приемлемыми? Это качество внимания, которое они выражают. Вот, например, на обочине дороги стоит машина, и возле нее топчется какой-то тип. Мы проносимся мимо на скорости 130, и на лету замечаем, что он мочится. Вполне вероятно, что это серьезный, порядочный, уважаемый человек в совершенно здравом рассудке. Тем не менее, в схватке с неудержимым зовом природы он был вынужден совершить, скажем так, этот социально неприемлемый акт. «К черту!» – должно быть, подумал он. «Всяко лучше, чем надуть в штаны». Но ни за что на свете он бы не сделал того, на что решился, видя, что мы подъезжаем и, понимая, что мы его видим. Он поворачивается к нам спиной, то есть сводит на нет свое внимание к нам и тем самым отменяет разрушительное столкновение с нашими взглядами. На самом деле стоит он к нам передом или задом? Мало что значит. Поскольку мы вряд ли знакомы, но для него значит много. Самое главное – это не то, что он мочится на оживленной дороге, а то, что мы это видим. Если бы он не мог повернуться к нам спиной, самым главным было бы то, что он бы увидел и нас, и то, что мы его видим. Пассивность? Ничуть. я то что я вижу», — сказал Александр Галлан. Поскольку он художник, то естественно, что его творческая индивидуальность устремляется в направлении, исхоженном его взглядами. Но с равным успехом Кейт Мосс тоже могла бы найти свою индивидуальность, поменяв полосу движения и утверждая, «Я — то, что другие видят во мне». Александр голлан родился в 1933 году. Французский художник и график венгерского происхождения. Инструментом, которым пользуется человек, остается по-прежнему взгляд. Напротив, электронный глаз автоматических приборов, невинных по определению, стал идеальным накопителем самых чудовищных преступлений, Первоклассный бомбардир американского воздушного флота Томас Ферреби молился, чтобы его глаза подсказали ему тот миг, когда нужно сбросить атомную бомбу на Хиросиму с бомбардировщика Энола Гей. Те же глаза вскоре увидели выросший от взрыва чудовищный ядерный гриб. Это означает, что он вмешался. Нынче американцы используют беспилотные бомбардировщики, так называемые дроны, которые сбрасывают бомбы по команде управляющего ими алгоритма. Не было прямого взгляда. Значит, никто не замешан, и потому никто не виновен. И потом. Есть еще созерцание, эстетический акт креативный и мистифицирующий вот например миродин наконец уснула и я созерцаю ее а не смэску девочка обычная спящая девочка но мой взгляд превращает ее в самое прекрасное что есть на свете